Худшие волосы рок-н-ролла Один критик как-то сказал, что у меня худшие волосы рок-н-ролла. Было весьма обидно, но не могу сказать, что он ошибался. Я всегда боролся с вьющимся безумным еврейским мафро, и однажды мы с моим другом Биллом Вольфом попробовали ультрасшин выпрямитель волос, продававшийся в основном для афроамериканцев. Результат впечатлил. Вольф, как я помню, сказал «Ты становишься похож на этого придурка Брайна Маклина». Самые близкие к комплименту слова, что он когда-либо говорил в мой адрес. Маклин был гитаристом Лов, и его блестящая грива напоминала мне прическу гитариста The Rolling Stones Брайна Джонса. Уж не знаю, выглядел ли я так же хорошо, как Маклин или Джонс, но это значительно лучше стандартного птичьего гнезда на моей голове. Наш эксперимент с выпрямителем продолжался около недели до нашего с Вольфом прослушивания в The Doors. Вольф пробовался за несколько дней до меня, и, к моему удивлению, его не выбрали. Он был куда более опытным и техничным игроком, чем я. Мы вместе брали уроки гитары фламенко. У нас был свой джак-бэнд. Джак — английского, джак — сосуд. Примитивный архаический музыкальный инструмент — Западноафриканского происхождения, сосуд с узким горлышком, используемый в фольклорных ансамблях в ритмической функции или как резонатор для усиления звучания голоса. Мы играли в составе фолк трио джемовали в составе ac дрок группы с участием барабанщика Зедорс Джона Денсмора. Вольф был первым выбором Зедорс, я вторым, но мои волосы выглядели лучше, а мой слайдер для гитары сыграл решающую роль. В современном музыкальном магазине вы сможете купить профессиональные слайдеры из хромированной стали, глазурованной керамики, легкого титана, боросиликатного стекла или даже высокотехнологичного углеродного волокна. Когда же мы с Вольфом учились играть на гитаре, мы просто разбивали бутылку и использовали ее горлышко. Больше всего мне нравились дешевые бутылки от калифорнийского шампанского, поскольку у них была идеальная форма, а стекло слегка толще, чем у других винных бутылок. Иногда нам требовались усилия, чтобы заклеить скотчем или оплавить острые края, но обычно я оставлял все как есть. Я думал тогда, что если попаду в драку в баре, эта штуковина пригодится. Мы с Вольфом любили слушать записи Blind Вилли Джонсона, Блайнд Лемон Джефферсона, Блайнд Вилли Мактелла, The Five Blind Boys of Alabama. Их отсутствие зрения компенсировалось обостренным чутьем к игре на слайд-гитаре. У нас не было учителя, который бы рассказал нам о технике игры со слайдером, поэтому мы прикладывали усилия, чтобы разобраться во всем самостоятельно. Изначально я был пуристом и играл исключительно в акустику, но незадолго до прослушивания Узадорс был покорен звучанием электрогитары со слайдером. Итак, однажды осенью 1965 года я приехал со своей электрогитарой, усилителем и острым слайдером из горлышка калифорнийского шампанского на парковку за офисным зданием в Санта-Монике. За парковкой был переулок с небольшим ветхим домом. В доме жил парень по имени Хэнк, который любезно позволил Задорс использовать свое пианино «Ямаха» и репетировать в его тесной гостиной. Соседей у него не было, а, следовательно, и жалоб на шум. До этого я уже виделся со всеми участниками группы, так что не было нужды представляться друг другу. Кроме того, ранее Джон дал мне копию их демозаписи с шестью песнями. Так что я пришел подготовленным. Самая первая песня, которую мы сыграли вместе, была моей любимой из этих шести треков — Moonlight Drive. Димоверсия куда более динамичная и блюзовая, чем вариант, позже записанный нами вместе. И Джим трепетно пел в высоком регистре. Нынешние фанаты The Doors вряд ли бы узнали его. Партия гитары предсказуемо попадала в такт с пианино. Я играл правильно. Затем я спросил, могу ли я попробовать кое-что. Я достал слайдер, мы сыграли еще раз песню, и я исполнил мощный слайдриф. Благодаря моей технике фламенко-перебора и игре со слайдером, я был в более выигрышном положении, чем другие кандидаты. Джим пришел в восторг от звучания слайдера и заявил, что Зэддорс должны использовать его во всех песнях. Вот почему я получил место в группе вместо Вольфа. Потребовалась всего одна песня, чтобы понять, все работает правильно. Выпрямитель для волос закончился через месяц, и вскоре моя шикарная гладкая шевелюра превратилась в потертую щетку для мытья посуды. Но благодаря тому, что я смог доказать свою незаменимость в группе, задорс не могли от меня избавиться, равно как я не мог от худших волос в рок-н-ролле. Однажды мы еще раз репетировали с The Doors в доме Хэнка, и во время репетиции пришел один из друзей Джима. Джим затащил его в дальнюю комнату, захлопнул дверь и заорал во всю глотку. Из-за стены доносились их приглушенные крики, и я понял, в чем дело. Этот парень как-то накосячил с доставкой наркотиков для Джима. «Уж не знаю, что это за наркотики», Было ли их слишком мало или возникла денежная проблема, но звучало все это так, будто за стеной кого-то убивают. Мы с Рэем и Джоном обменялись неловкими взглядами и несколькими комментариями, но предпочли сделать вид, что ничего не происходит. Впервые мы коллективно спрятали головы в песок в момент бешеного поведения Джима Моррисона. И впервые я столкнулся с пугающей темной стороной Джима. Но в тот момент я не воспринял это как тревожный сигнал. Был уверен, что Джим имеет полное право орать на этого парня. В то же время до этого эпизода он был очень сдержанным, так что вспышка гнева меня, мягко говоря, поразила. Пока мы репетировали остальные песни, пытаясь заглушить шум, я стоял, нервничал и думал про себя. «И этот парень наш вокалист?» В конце концов Джим и его друг вернулись. Никто ничего не объяснял. Джим был явно не в духе. Репетиция закончилась.